которая так поразило сегодня утром Кристиану, удалился в дверь на другом конце галереи. Сцена опустела. По выражению лиц Кристианы и Ингеборги, можно было ожидать, что они сейчас кинутся наверх, чтобы посмотреть, как там их брат и дочь. У Карен было такое чувство, что после случившегося начнется не весь что, поэтому она обняла обеих женщин за плечи и повела их обратно к столу. Этот вечер всем принес слишком много переживаний. «Всем, и уж тем более, Йоргу и девочке. К утру все понемногу уляжется. Мы немедленно уезжаем. Дай ей выспаться. Может быть, она и не захочет уезжать. Может быть, она не захочет оставить все как есть, а захочет это по возможности уладить. Она сильная девочка». Марку подумал, что девчонка она зажигательная, и ткнул в бок Андреаса. чуть на Йорга нашло? Почему он выпихнул ее из койки? Никак решил заделаться в мусульмане и стать мучеником».